Я никогда раньше не видел баэнзицы, и мне было странно проезжать по тому берегу, где я получил свою рану, и потом подниматься по склону весной еще занятым австрийцами. Там была проложена новая крутая дорога, и по ней ехало много грузовиков. Выше склон становился отлогим, и я увидел леса и крутые холмы в тумане. Эти леса были взяты быстро, и их не успели уничтожить. Еще дальше, там, где холмы не защищали дорогу, она была замаскирована циновками по сторонам и сверху. Дорога доходила до разоренной деревушки. Здесь начинались позиции. Кругом было много артиллерии, дома были полуразрушены, но все было устроено очень хорошо, и повсюду висели дощечки с указателями. Мы разыскали Джину, и он отвел нас в погреб дома, где жил. Он был славный, малый, и все его любили. Джина угостил нас кофе, а потом я вышел вместе с ним, и мы кое-кого повидали и осмотрели посты. А что, стреляют часто? Время от времени, но раненых немного. Теперь, когда начались дожди, будет много больных. А, а о ничего не слышно? Говорят, австрийцы собираются наступать, но я этому не верю. Маловероятно и то, что мы будем наступать – Так как не прибыло никаких подкреплений А как здесь? Э, с продовольствием? Плохо Я, сказать по правде, буду очень рад подкормиться в Гориции Там, насколько мне известно, кормят отлично, так ведь? Да, даже сладкое дают Да ну! Здесь о таком и мечтать не приходится А вы не знаете, куда меня направят? Точно не знаю Но часть машин находится в Капоретто О, туда бы я охотно поехал Это очень славный городок. Mm. Мне нравятся высокие горы, которые его окружают. А что, вам здесь действительно пришлось худо? Да уж, хуже не бывает. На Сан-Габриэле был настоящий ад. В лесах по всему хребту, позади нас и выше нас, полно австрийской артиллерии, и по ночам дорогу отчаянно обстреливают. У них есть батареи морских орудий, которые действуют не на нервы. Их легко узнать по низкому полету снаряда. Слышишь залп, и почти тотчас же начинается свист. Обычно стреляют два орудия сразу, одно за другим. И при разрыве летят огромные осколки. Да вот, взгляните. Ого. Да. Такой вот иззубренный кусок металла, с фут длиной. Не думаю, правда, чтобы они давали хорошие результаты, но мне от них страшно. У них такой звук, точно они летят прямо в тебя. Сначала удар... Потом, сейчас же, свист и разрыв. Что за радость не быть раненым, если при этом умираешь от страха? Понимаю. И хорошо, что наши войска пока еще наступают. Но если перейдут в наступление австрийцы, отступать некуда. Правда, в невысоких горах сразу же за плато есть прекрасные места для оборонительных позиций. Но ничего не предпринято, чтобы подготовить их. Кстати... Какое впечатление произвела на вас Бейнзица? Я думал, здесь более плоско. Mm -hmm. Более похоже на плато. Я не знал, что местность так изрезана. Да, здесь плоскогорье, но не равнина. По-моему, кряж, если он плоский у вершины и имеет некоторую глубину, легче и выгоднее удерживать, чем цепь мелких гор. А так, mm -hmm. в горах не более трудное дело, чем на ровном месте. Смотря какие горы. Возьмите Сан-Габриэль. Да. Но туго пришлось на вершине, где плоско До вершины добрались сравнительно легко Не так уж легко Пожалуй Но все-таки это особый случай Потому что тут скорее крепость, чем гора Австрийцы укрепляли ее много лет угу. Тактически При военных операциях, связанных с передвижением Удерживать в качестве линии фронта Горную цепь не имеет смысла Потому что горы слишком легко обойти угу. Здесь нужна максимальная маневренность А в горах маневрировать трудно И потом, при стрельбе сверху вниз бывают перелеты. Это правда. И в случае отхода флангов, лучшие силы останутся на самых высоких вершинах. Нет, мне горная война не внушает доверия. Я много думал об этом. Мы засядем на одной горе, они засядут на другой. А как начнется что-нибудь настоящее, тем и другим придется слезать вниз. А что же делать, если границы проходят в горах? Ну... Это у меня еще не продумано Но в прежнее время австрийцев всегда били в четырехугольнике веронских крепостей Им давали спуститься на равнину, и там их били Да, но то были французы, а стратегические проблемы всегда легко разрешать, когда ведешь бой на чужой территории Согласен У себя на родине невозможно подходить к этому чисто научно Русские делали это, чтобы заманить в ловушку Наполеона Да Но ведь русских сколько земли. Вот. Попробуйте в Италии отступать, чтобы заманить Наполеона. И вы мигом очутитесь в Бриндизе. Отвратительный город. Вы когда-нибудь там бывали? Только проездом. Э нет, я патриот. Но ну, не могу я любить Бриндизе или Таранта. А Бензицу вы любите. Это священная земля. Но я хотел бы, чтобы она родила побольше картофеля. Вы знаете, когда мы сюда попали, мы нашли поля картофеля, засаженные австрийцами. Что? Здесь действительно не так плохо с продовольствием. Я лично ни разу не наелся досыта. Офицерские обеды не неважные. На передовых позициях кормят прилично, а вот на линии поддержки хуже. Что-то где-то не в порядке. Продовольствия должно быть достаточно. Спекулянты распродают его на сторону. Да. Батальонам на передовых позициях дают все, что можно. А тем, кто поближе к тылу, приходится туго. Уже съели всю австрийскую картошку и все каштаны из окрестных рощ. Да. Очень скверно, когда солдатам не хватает еды. Вы замечали, как это влияет на образ мыслей? Да, это не принесет победы, но может принести поражение. Не будем говорить о поражении. Не может быть, чтобы все, что совершилось этим летом, совершилось понапрасну. Я промолчал. Меня всегда приводили в смущение абстрактные слова «священный», «славный», «жертва», «подвиг» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас. И читали их на плакатах, но ничего священного я не видел. И то, что считалось славным, не заслуживало славы. И жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только название мест сохранили достоинство. Некоторые номера дорог и полков тоже сохранили его, и конкретные названия деревень и рек, и некоторые даты, и только их можно было еще произносить с каким-то значением. Джино был патриот, поэтому иногда то, что он говорил, разобщало нас, но он был добрый малый, и я понимал его патриотизм, он с ним родился». Чуть позже Джина уехал вместе с Педуцей в Горицую, а я остался. Ночью была буря, и в три часа утра под сплошной пеленой дождя начался обстрел, и хорваты пошли через горные луга и перелески прямо на наши позиции. Они дрались в темноте под дождем, и контратакой, осмелевших от страха солдат из окопов второй линии, были отброшены назад. Рвались снаряды, взлетали ракеты под дождем, не утихал пулеметный и ружейный огонь по всей линии фронта. Они больше не пытались подойти, и кругом стало тише, и между порывами ветра и дождя мы слышали гулка Нанады далеко на севере. На пост прибывали раненые. Одних несли на носилках, другие шли сами, третьих тащили на плечах товарищи, возвращавшиеся с поля. Они промокли до костей и не помнили себя от страха. Мы нагрузили две машины тяжело тяжелораненными, которые лежали в погребе дома, где был пост. И когда я захлопнул дверцу второй машины и повернул задвижку, на лицо мне упали снежные хлопья. Снег густый и тяжело, валил вместе с дождем. Когда рассвело, буря еще продолжалась, но снега уже не было. Он растаял на мокрой земле, и теперь снова шел дождь. Мы ждали атаки целый день, но все было тихо. Однако стало известно, что на севере немцы и австрийцы прорвали фронт. Нам дали знать, чтобы мы готовились к отступлению. Отступление началось на следующую ночь отступали под дождем, организованно, сумрачно и тихо. Ночью, медленно двигаясь по запруженным дорогам, мы видели, как проходили под дождем войска, ехали орудия, повозки, запряженные лошадьми, мулы, грузовики, и все это уходило от фронта. Было не больше беспорядка, чем при продвижении вперед. В ту ночь мы помогали разгружать полевые госпитали, которые были устроены в уцелевших деревнях на плато, и отвозили раненых к плаве. А на завтра весь день сновали под дождем, эвакуируя госпитали и распределительный пункт плав. Дождь лил упорно, и под октябрьским дождем армия Баензицы спускалась с плато и переходила реку там, где весной этого года были одержаны первые великие победы. В середине следующего дня мы прибыли в Горицу. Тождь перестал, и в городе было почти пусто. Проезжая по улице, мы увидели грузовик, на который усаживали девиц из солдатского борделя. Девиц было семь, и все они были в шляпах и пальто и с маленькими чемоданчиками в руках. Две из них плакали. Третья улыбнулась нам, высунула язык и повертела им из стороны в сторону. У нее были толстые припухлые губы и черные глаза. ванелла мой шофер, Зачарованно смотрел на грузовик. Вот бы нам поехать вместе с ними, а? Веселая была бы поездка. Поездка и так будет веселая. А, поездка будет собачья. Вот-вот. я -вот. хотел бы я быть там, когда эти пышечки расположатся на месте и примутся за дело. недурно позабавиться с ними на доровщинку то Все-таки дерут они там в домах. Государство обжуливает нас. Вы думаете, они так сразу и примутся? Да, и еще бы. Кто же во второй армии не знает этой хозяйки? Ее называют мать-игуменья. Девица-то новая, но ее-то знает каждый. Их, должно быть, привезли перед самым отступлением. Ну, вот и вилла лейтенанта. Приехали. Отведите машину. Пусть механика его осмотрит. Ага. Ладно. Я пошел к Вилли. Она была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез в штабной машине медицинский персонал. На окне оставлена была для меня записка с указанием погрузить на машины оборудование, сложенное в вестибюле, исследовать в Парденоне. Механики тоже уже уехали. Я вернулся в гараж. Остальные две машины пришли, пока я ходил на виллу, и шоферы Банелло, Пиани и Аймо стояли во дворе. Опять стал накрапывать дождь. Я до того спать хочу, что три раза заснул по дороге от плавы. Что будем делать, лейтенант? Сменим масло, смажем, заправимся. Подъедем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили. И сразу в путь? Нет. Часа три поспим. Черт. Поспать это хорошо, а то я бы за рулем заснул. И я тоже. Как ваша машина, Айму? В порядке. Давайте я помогу вам. Мне нужен лейтенант. Тут дело немного, вы идите укладывать свои вещи. Мои вещи все уложены. Я пойду вытащу весь этот хлам, что они к нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь. Шоферы подали машины к главному входу виллы, И мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились под дождем вдоль обсаженной деревьями аллеи. Мы вошли в дом. Разведите огонь в кухне и обсушитесь. Да плевать, буду мокрый, я спать хочу. Я лягу до кровати майора. Лягу там, где старикашки сны снились. там мне все равно, где спать. Ага. В этой комнате есть две кровати. Ух ты! Я никогда не был в этой комнате. ложись тут оба, я разбужу вас. Если вы проспите, лейтенант, нас австрийцы разбудят. Не просплю. <связь> Где Аймо? По пошел на кухню. Ну, ложитесь. А -а. Я лягу. Я весь день спал, сидя. У меня прям лоб на глаза наезжает. Я зайду на кухню и тоже лягу. СТУК А, лейтенант, я развел огонь и поставил котелок с водой для спагетти. Захочется есть, когда поснемся. А вы не хотите спать, братал Не очень. Вот приготовлю, тогда и пойду. Вы лучше поспите. Поесть можно сыр и консервов. Так будет лучше. Тарелка горячего подкрепит этих двух анархистов. А вы ложитесь спать. В комнате майора есть постель. Вот вы там ложитесь. Нет, нет. Я пойду в свою старую комнату. Хотите выпить, Барту? Когда будем выезжать, лейтенант? Сейчас это мне ни к чему. Если через три часа вы проснетесь, а я еще буду спать, разбудите меня, хорошо? У меня часов нет. В комнате майора есть стенные часы. Ладно. Я прошел через столовую и вестибюль и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где жили мы с Ринальди. Шел дождь. Я подошел к окну и выглянул. В надвигавшейся темноте я различил три машины, стоявшие одна за другой под деревьями. С деревьев стекала вода, было холодно, и капли повисали на ветках. Я лег на постели Ринальдии и не стал бороться со сном. Прежде чем выехать, мы поели на кухне. Айма приготовил спагетти с луком и накрошил в миску мясных консервов. Мы уселись за стол и и выпили две бутылки вина из запасов, оставленных в погребе виллы. Было уже совсем темно, и дождь все еще шел. А мне отступление больше нравится, чем наступление. При отступлении мы пьем вино. Ну, Банелло, это мы сейчас пьем. Завтра будем пить дождевую воду. А -а -а. Завтра мы будем в Вудино. Мы будем пить шампанское. Там все лежебоки живут. Чего ты, да? Проснись, пиани! Пьяни, мы будем пить шампанское завтра в Удине. Я не сплю. Томатного соуса не хватает. Барта. Нигде не нашел. Мы будем пить шампанское в Удине. А пока что это... Не пришлось бы нам наглотаться дерьма еще до Удины. Вы сыты, лейтенант? Вполне. Передайте мне бутылку, Бартоломео. А у меня еще есть по бутылке на брата, чтоб с собой взять Вы совсем не спали? А я не люблю долго спать, я поспал немного И завтра мы будем спать в королевской постели Завтра, может, статься, мы будем спать в дерьме не не, не. я буду спать с королевой Ты будешь спать с дерьмом да. Это государственная измена, лейтенант, правда? Это государственная измена. Замолчите. Слишком вы разгулялись от капли мина. О, уже половина десятого. Пора двигать. Вы с кем поедете, лейтенант? С Аймо. Угу. Потом вы. Угу. Потом Пиани. А, боюсь, как бы я не заснул. Хорошо, я поеду с вами. Потом Банелло, потом Аймо. Это лучше всего, а то я совсем сплю. Я поведу машину, а вы немного поспите. Нет, я могу вести раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну. Я вас разбужу. Погасите свет, Маркер. Э, да пускай его горит. Нам здесь больше не жить. У меня там сундучок в комнате. Вы мне поможете его снести? Да. да. Мы сейчас возьмем да. его. Пошли, Альда. Пошли. Хороший это город. Другого такого города нам уже не найти. Куда мы отступаем, лейтенант? Пошли. За Теллиаменту, говорят. Госпитали, штаб будут в Парденоне. Тут лучше, чем в Парденоне. Я там не был. Только проезжал мимо. Городок не из важных. Когда мы выезжали из Горицы, город в темноте под дождем был пустой. Только колонны войск и орудий проходили по главной улице. Еще было много грузовиков и повозок. Все это ехало по другим улицам и соединялось на шоссе. Миновав дубильни, мы выехали на шоссе, где войска, грузовики, повозки, запряженные лошадьми и орудия, шли одной широкой, медленно движущейся колонной. Мы медленно, но неуклонно двигались под дождем, почти упираясь радиатором в задний борт, нагруженного сверху грузовика, покрытого мокрым брезентом. Вдруг грузовик остановился. Остановилась вся колонна. Ну вот, только этого не хватало. Пойду посмотрю, что там. Может, ничего серьезного. Охота вам вылезать в такую мокрину. Все равно ничего не изменишь. Я все-таки скажу. Я вылез и пошел вперед, пробираясь между грузовиками и повозками и под мокрыми мордами лошадей. Затор был где-то впереди. Я свернул с дороги, перебрался через канаву по мосткам и пошел по пулю, начинавшемуся сразу за канавой. Удаляясь от канавы, я все время видел между деревьями неподвижную под дождем колонну. Я прошел около мили. Судя по всему, затор образовался далеко. Под самым Удино. Насколько хватает глаз, колонна стоит неподвижно. Да, таким темпом далеко не уедешь. Только войска идут и идут. Им никакие заторы не страшны. Я вернулся к машинам. Пиани спал за рулем. Я уселся рядом с ним и тоже заснул. Спустя несколько часов я услышал скрежет грузовика впереди нас. Я разбудил Пиани, и мы поехали, то продвигаясь вперед на несколько ярдов, то останавливаясь, то снова трогаясь. Дождь всё еще шел.